Глава 17. Мы с Анжелой стоим бок о бок в кабинете её отца и ждём приговора. Виталий Иванович — полный лысоватый мужчина с крохотными глазками-бусинками почти чёрного цвета. Их суровый взгляд сначала буравит меня, потом переключается на дочь. В воздухе висит зловещая тишина. Она подавляет и без того зыбкую уверенность в себе, не даёт сделать полноценный вздох и заставляет каждый нерв изнывать от напряжения. «Внимательно вас слушаю». Холодный голос проносится по стенам грозным раскатом грома, и я чувствую, как глаза против воли увлажняются. А «Папа, я в самом деле очень хотела поехать!» Едва слышно начинает хозяйская дочь. «Но решила, что благотворительный вечер фонда твоего отца не так важен, как загородные гулянки с закадычными друзьями. — Нет же, дай мне всё объяснить. — А давай сначала выслушаем Евгению. Она ведь у нас тоже отличилась. Так замечательно организовала благотворительный вечер на пару с Кириллом Соболевым. Выписать бы премию за старательность. Он бросает на стол напечатанные снимки, где я, напряженное в вечернем платье, улыбаюсь пожилой статной женщине. Как сейчас помню, она благодарила меня за прекрасный вечер. Кирилл стоит неподалёку, его взгляд обращён на меня. Вроде на фотографию смотрю, а присутствие Кирилла словно на его ощущаю. В горле моментально становится сухо. Вот она, красавица, представлена в статье, как Анжела Ветрова. Виталий Иванович буквально вдавливает пухлый палец в фотографию. — Постой, как с Кириллом Соболевым? — удивлённо переспрашивает Анжела. «А ты даже не удосужилась проверить, кто ещё значится в основателях нашего благотворительного фонда? Да, дочка? Зачем голову такой ерундой забивать, когда гораздо важнее знать, вышла ли новая коллекция туфель?» Анжела краснеет и бросает на меня такой красноречивый взгляд, будто я её обманным путём вынудила от поездки отказаться. «Плохо дело». «Ну так что же, не делать будем?» — вопрошает Виталий Иванович. «Передо мной, значит, соловьём поёшь, к больной маме на неделю отпрашиваешься, а сама едешь в другой город, прихоти моей обнаглевшей дочурки исполнять. Вы хоть задумались бы, что на таких мероприятиях, как правило, репортеры присутствуют, да ещё и фотографируют?» Я опускаю голову и тихо прошу прощения. «Мне жаль». «Жаль ей. А вот моей родной и любимой кровинке ничего не жаль. Ни деток больных, ни бизнес-папочки». Как мне теперь в лицо Николаю Михайловичу смотреть? Она не подумала. Да, доча. Пап, я хотела поехать, но у Лариски день рождения был. Молчать. Рявкнул Виталий Иванович, ударяя ладонью по столу, да так, что мы синхронно подскакиваем. Плевать, как ты теперь будешь перед сыном моего партнёра выкручиваться, но ты встретишься с ним и извинишься за это недоразумение. Всё поняла? Поняла. Анжела обиженно шмыгает носом и отворачивается от разъярённого папочки. «А ты, Женя, можешь быть свободна. В понедельник приходи за расчётом. Спасибо за работу. Матери скорейшего выздоровления. Мы все ждём её возвращения». «За расчётом?» Поражённо лепечу я. «Но мне нужна эта работа. Прошу вас». «Была бы нужна, работала бы, а не развлекалась там, где не следовало. «Виталий Иванович, выслушайте, мне нужны были деньги». Я согласилась на эту поездку, чтобы помочь маме. Ей операцию нужно сделать, она стоит денег. И ты решила к моей дочери на подработку устроиться?» Виталий Иванович размахивает руками. «А со мной поговорить ты не пробовала? Нам Лида не чужой человек, придумали бы что-нибудь?» «Я хотела», — говорю я, переводя взгляд на Анжелу, которая оказалась готова на меня наброситься. «Но вас дома не оказалось». «Не оказалось, значит». «Ясно мне всё. Обработала тебя моя любимая дочурка. И тут постаралась. Сколько операция стоит?» «Нам не хватает 150 тысяч. Долларов?» Чуть хмурится он. «Нет-нет, рублей». Виталий Иванович отводит взгляд и прочищает горло. Наступает неловкая пауза, порождающая во мне слабую талику надежды. «Я обязательно отработаю эти деньги!» Умоляю я, приложив руку к груди. Подпишу расписку, что угодно, только помогите маме справиться с болезнью. Чёрные бусинки его глаз вновь останавливаются на моём лице, затем обегают всё моё тело немного пугающим, оценивающим взглядом и вновь возвращаются к глазам. Ладно, приходи в понедельник, к десяти, решим что-нибудь. Я не могу сдержать вздох облегчения. В сердце снова поселяется надежда. Мы молча выходим из кабинета. Я даже глазом не успеваю моргнуть, как Анжела налетает на меня, больно хватая за локоть. Вы что делаете? Дуру себя не строй. Почему ты не сказала, что с тобой Соболев вечер организовывал? А вы спрашивали. Я считала, что вы не знакомы. А мы и не знакомы, по крайней мере, лично. Разве в этом есть моя вина? Я вырываю локоть из болезненного захвата, на что Анжела злобно щурится, пронзая меня холодным, злобно-насмешливым взглядом. «Ты пойдёшь со мной извиняться. Скажешь, что это ты подговорила меня подмениться, потому что очень хотела поучаствовать в организации благотворительного вечера. С вашим Соболевым я видеться не стану». «Отказываюсь я. Так же, как говорить подобные вещи. Ещё как станешь». Хозяйская дочка скрипит зубами. А будешь мне тут характер свой показывать, никаких денег тебе не видать, несмотря на папины обещания. Гарантирую. Ответа Анжела не ждёт. Задрав подбородок, она окидывает меня брезгливым взглядом и уходит. А я стою, обхватив себя руками, и даже представить боюсь, что мне придётся встретиться с Кириллом Соболевым. Только не после того, что между нами было. Нельзя больше слушать Анжелу. Пусть разбирается с этим обманом одна. Я и так дел наворотила. Дай Боже. Вот и пролетела самая странная неделя в моей жизни. Я прихожу домой совершенно разбитая. Без денег и с ноющим сердцем. В него незаметно прокралось непрошенное чувство сожаления. Я понимаю, что поступила правильно, написав ту записку. Ведь Кирилл всё равно близко бы ко мне не подошёл, как только узнал бы правду. Мало того, что я не его поле, ягода, так ещё и обманщица. Так пусть эта неделя останется моим светлым воспоминанием, самым незабываемым приключением в моей жизни. В прихожую потихоньку топает мама. Ей тяжело ходить, но она всё равно неизменно встречает меня, стоит открыть входную дверь. Я быстро сбрасываю обувь и спешу к ней навстречу, лишь бы она не делала слишком много движений. «Женечка, это ты?» мягко зовёт меня мама. «Да, мама». Я уже рядом с ней, крепко обнимаю, целую несколько раз её бледную щёку, глажу мягкие каштановые волосы и чувствую, как с болью сжимается сердце. Мы не виделись всего неделю, а, казалось, несколько лет. Настолько же она изменилась за этот короткий промежуток времени, стала ещё бледнее, чем была и словно постарела на несколько лет». Чувствую, как в глазах появляются слёзы, и упрямо держу их про себе. Меньше всего мне хочется, чтобы мама увидела моё скрытое отчаяние. Она не видит, она его ощущает. Мягко гладит моё плечо и произносит. Ты не волнуйся за меня, я чувствую себя прекрасно. Я не отвечаю, лишь крепче сжимаю объятия. В последнее время я только и делаю, что пытаюсь быть сильной, взрослой и смелой. Но в действительности мне хочется свернуться клубочком на её коленях и как следует прореветься. Рассказать, как сильно я переживаю, как мне хочется ей помочь и как безумно страшно представить, что однажды я могу проснуться и не увидеть её доброго, любящего взгляда. Как прошла поездка, дорогая? Расскажи, мне не терпится узнать все подробности. Мама снова пытается отвлечь меня от страшных мыслей. И я беру себя в руки... «Мне нельзя раскисать». «Мне очень хорошо», — признаюсь я, отводя маму назад в комнату. «Я не смогла убедить учредителей благотворительного фонда выделить нам деньги на операцию, но они обещали рассмотреть мой запрос и дать точный ответ в понедельник. Так что держим кулачки». Именно такую историю мне пришлось выдумать, чтобы объяснить свою поездку, а также внезапно заработанные деньги. Плечи матери слегка опадают, Но улыбка на лице всё так же широка и позитивна, как мгновение назад. «Вот и славно! Обещали ведь подумать. Уже хорошо!» — произносит она. «А ты знаешь, что Нина Петровна тоже обратилась в несколько благотворительных фондов с просьбой о помощи?» «Нина Петровна — давняя подруга моей матери. Я знаю её всю жизнь. И сейчас её поддержка нам крайне важна. Какая она молодец! Спасибо ей!» «Не зря, значит, говорят, что друзья познаются в беде». Тут мама размахивает руками и произносит. «Ой, что же это я? Ты же голодная наверняка. Я блинчиков тебе накрутила с творогом, как ты любишь. Так что пошли-ка на кухню».